План. Господину Бело до того не терпелось узнать, что я придумал, что он не мог сидеть дома и ждать. Когда я вышел за школьную калитку, он поджидал меня там. И это было очень кстати, потому что в последнее время Роберт опять начал приставать ко мне и другим ребятам из класса. Увидев у калитки господина Бело, он сразу присмирел, сделал вид, что и мухи не обидит, осторожно пробрался мимо него, а едва отошел подальше, пустился на утек. Роберт еще не забыл, как в прошлый раз, когда он привязался ко мне и к морицу Брандауэру, господин Бело схватил его за шкирку, поднял и хорошенько встряхнул. «Здорово, что ты меня встречаешь», — сказал я господину Бело. «Да, здорово», — подтвердил он. «А какой у Макса план?» Я не хотел его больше мучить, и пока мы дошли до дома, все рассказал. «Давай рассуждать логически», — начал я. «Откуда взялся голубой сок, способный превращать собак в людей?» «Старушка принесла», — ответил господин Бело. «Точно. Но у нее он тоже должен был откуда-то взяться». «Должен, да», — подтвердил господин Бело. «А откуда?» «От папиного деда Эдмунда, то есть от моего прадедушки», — рассказал я ему. «Он его изобрел». «Ах, это он его изобрел!» — удивился господин Бело. «Хорошая идея пришла в голову твоему прадедушке Эдмунду. Продедушку Эдмунда даже называли «чародеем львиного переулка». «Так вот, если бы я изобрел что-нибудь такое же классное...» «Знаешь, что бы я тогда сделал?» «Что?» — спросил господин Бело. «Я бы все записал. Я бы вел записи, понимаешь? Написал бы точный рецепт, чтобы ничего не забыть». «Рецепт? Точно!» — господин Бело радостно закивал. «Чтобы не забыть!» «А ты знаешь, где обычно хранят такие штуки?» — спросил я. «Где?» переспросил господин Белло. Ну подумай. Вещи, которые никому не нужны. Где лежат вещи, которыми мы не пользуемся? В холодильнике, предположил господин Белло. Глупости, причем тут холодильник? воскликнул я. В чулане. На чердаке. Мы туда убираем все, что мешает в квартире, стоит или лежит без дела. Наверняка туда отнесли все вещи про дедушки и там они и лежат. После обеда у меня сегодня пинг-понг, а когда вернусь, залезем на чердак и поищем их. Какой тарарам оказался на чердаке, трудно себе представить. Если бы госпожа Лисенкова, наша уборщица, хоть раз сюда поднялась, она бы издала стопроцентный вопль ужаса, да такой, что в подвале бы все колбочки зазвенели. Видимо, папа стаскивал сюда все, что мешало ему в доме, и когда приносил на чердак пополнение, сваливал его прямо у входа, а то, что лежало там раньше, задвигал поглубже. Это можно было заключить по слоям пыли разной толщины. Хлам у двери еще не очень запылился, а чем дальше от входа лежали вещи, тем серее они выглядели, как будто их посыпали мукой. — Пошли. Нам надо в самый дальний угол сказал я господину Бело, перебираясь через коробку с засохшими тюбиками краски, кресло с отломанными ножками, старую пишущую машинку и свернутый ковер в винных пятнах. Если тут и есть записки про дедушки Эдмунда, то только под самой крышей в завалах. Господин Бело в это время внимательно обнюхивал старомодное платье на вешалке. Нюхнет, как платье, которое было у Адриены, сообщил он. «Брось ты эти тряпки! Иди сюда и поищи вместе со мной!» — крикнул я. «Господин Бело все равно не умеет читать!» — ответил он, роясь в платьях. «С этим не поспоришь. Если на чердаке и были продедушкины записки, найти и расшифровать их мог только я». Под самым скатом крыши, за связками журналов по искусству, мне, наконец, попался старый кожаный чемодан. Смахнув пыль с крышки, я увидел наклейку в форме ромба. На желтом фоне был нарисован черный кенгуру в прыжке. Я открыл чемодан. Он оказался до краев забит пожелтевшими бумагами, школьными тетрадками, блокнотами, а еще там была тонкая стопка писем, перевязанная красной ленточкой. «Кажется, я нашел!» — крикнул я господину Белло. Он тут же подошел и сел на корточки рядом. «Читай», — попросил он. «Что написал дедушка Эдмунд?» «Пра-дедушка», — поправил я. «Сейчас прочитаю и скажу». Но перебрав чемодан и рассмотрев бумаги повнимательнее, я расстроился. Все оказалось папина. Эти письма он писал маме, когда они еще не поженились. Это я понял по адресу, потому что мамина фамилия тогда еще была Ништернхайм. Потом мне попались какие-то записи, связанные, скорее всего, с папиным экзаменом на провизора. Но куда интереснее оказались папины школьные табели. По крайней мере, я узнал, что он вовсе не был круглым отличником, как говорил. Только по предмету изобразительное искусство у него стояли одни пятерки. «Не читай тихо, читай вслух», — потребовал господин Бело. «Что там написано про голубой сок?» «К сожалению, ничего. Это все папины вещи». «Все вещи папы Штернхайма?» — спросил господин Бело. «Значит, пошли вниз. Домой». Он тоже расстроился. «Подожди-ка, дай мне еще почитать», — сказал я. И, кстати, хватит уже говорить «папа Штернхайм». Называй его просто Штернхайм. Он же мой папа, а не твой». «А Максу хватит меня все время расправлять», — обиделся господин Белло. Я хотел было снова поправить его, но потом передумал и вместо этого сказал «Смотри, что учитель написал папе в тетрадке. Несмотря на многократные замечания...» Пипин Штернхайм постоянно рисует на полях тетради. Папа должен был дать это на подпись родителям. Видишь, вот подпись папиной мамы, моей бабушки. Вот тут написано «Генриетта Штернхайм». «Генриетта?» — спросил господин Белло. «Но господин Белосный никогда не встречался». «Я и сам ее почти не знаю», — признался я. «Она уже давно переехала». «А где она теперь живет?» Дело было так. Папа сдал аптекарский экзамен, и дедушка Бернард сразу передал ему аптеку. Ему самому не нравилось работать провизором. А через год они с бабушкой уехали. В Норвегию. «А Норвегия? Это далеко?» «Очень далеко», — сказал я. «Тогда зачем они поехали в эту Норвегию?» Понимаешь, у бабушки Генретты любимое животное лоси. Понимаю. Лоси, повторил господин Белло. Я был почти уверен, что господин Белло понятия не имеет, как выглядят лоси, хотя он и делал такой умный вид. Он, наверное, вообще не слышал, что бывают такие звери. Я решил, что не буду его проверять и рассказывал дальше. А про дедушку Бернарда говорят, что он хотел стать историком, а пришлось стать аптекарем. Историком? Переспросил господин Белло. На этот раз он, по крайней мере, не делал вид, что знает такое слово. Он очень интересовался историей, начал объяснять я. Любил читать про императоров, про королей, так что Норвегия им подошла идеально. Понимаешь? Там есть и лоси, и король. В эту минуту мы услышали, как снизу позвал папа. Макс? Господин Бело? Где вы? Господин Бело тихонько сказал ⁇ «ц-ц-ц-ц-ц-ц», и пригнулся, закрыв глаза руками. Он всегда так делал, когда хотел спрятаться. Наверное, думал, что его не видно, раз он сам ничего не видит. «Господин Бело, прятаться совершенно не обязательно. Папе можно сказать, что мы здесь». И я громко отозвался «Папа, мы на чердаке». Он тут же поднялся к нам по крутой лестнице, перелез через кресло, перешагнул печатную машинку, споткнулся о свернутый ковер и мягко приземлился прямо рядом с нами. «Что это вы тут делаете?» Спросил он, но не стал ждать, пока я отвечу, потому что увидел открытый чемодан. — О, мои старые бумажки! — обрадовался он, развязал красную ленточку на стопке писем и стал читать. — Да, этого письма и лучше не показывать, а то заревнует, — пробормотал папа и расплылся в улыбке. — Кто заревнует? — спросил господин Бело. — Верена. — ответил папа и убрал письмо обратно в конверт. И Верена, как будто услышав свое имя с первого этажа и через несколько стен, в ту же секунду позвала снизу. — Штерни, ты где? — А где Макс? — И господина Белло нигде не видно? Наверное, она только что пришла с работы и обнаружила, что в квартире никого нет. Ее дорогой Штерни скорее бросил письмо в чемодан, закрыл крышку и ответил — В Рейни, мы все на чердаке. Залезай к нам». Так что скоро к нам присоединилась еще и Верена. Она уселась на свернутый ковер. Папа сел с ней рядом, я рядом с папой, а господин Белло рядом со мной. Так мы и сидели в ряд, как куры на насесте. «Тут, конечно, очень уютно. Но все-таки интересно, что вы тут собирались делать?» сказала Верена. Теперь и папа вспомнил, что хотел спросить у нас то же самое. «Да. Зачем это вы сюда вообще полезли?» — спросил он. «Искали кое-что важное», — начал я. Господин Берло кивнул и добавил. «Очень-очень важное. Записки прудедушки. А так как ни Верена, ни папа, похоже, не поняли, о чем идет речь, то я им все объяснил».